Глава 39. Точка глубочайших раздумий. Размышления в сравнении с действиями, как фонарик в сравнении с прожектором. Внимание! Сейчас я открою великий секрет писательства. Самые лучшие идеи приходят в голову не при размышлениях, а при письме. Даже если вы не писатель, знание этого секрета может вам пригодиться. То же самое можно сказать обо всех областях человеческой деятельности. Предприниматель узнает, как воспримет его продукцию рынок, только когда сделает продукт и выставит на продажу. Исследования рынка тут не помогут. Продавец развивает свой абсолютный слух в процессе бесчисленных уточнений и после многих отказов, а не потому, что он изучил множество брошюр с советами. Родители становятся компетентными воспитателями собственных детей в ежедневном общении с ними, а вовсе не от чтения педагогической литературы. Музыканты достигают высокого уровня мастерства, если они музицируют, а не благодаря долгим раздумьям о возможностях своего инструмента. Почему это так? Потому что мир для нас — не непроклядная муть. Он совсем не прозрачный, как стакан молока. Никто не в силах полностью охватить взглядом реальность. Даже самый образованный человек видит окружающее, ну, скажем, на пару метров и лишь в одном направлении. Тот, кто хочет перешагнуть эту границу, должен идти вперед, а не стоять на месте. Он должен действовать, а не раздумывать. Один мой друг, интеллигентный человек с MBA, что не повод его недооценивать, у которого хорошая работа, средний менеджмент фармацевтическом концерне. Уже более 10 лет собирается создать собственную компанию. Он проглотил сотни книг по основам предпринимательства, тысячи рабочих часов потратил на обдумывание продукции, материалы по исследованию рынка растут у него штабелями, и плюс к тому он уже написал пару дюжин бизнес-планов. В результате ничего. Он постоянно обращается к исходной точке, При любых размышлениях круг закольцовывается на том, что идея многообещающая. Однако многое будет зависеть от того, как пойдет оборот и как поведут себя возможные конкуренты. И ни один день дополнительных размышлений не продвигает его хоть на миллиметр вперед от этой точки. Это точка, в которой любое новое знание, достигнутое путем раздумий, равно нулю. Назовем ее точкой глубочайших раздумий. Я ничего не имею против размышлений. Даже после кратких раздумий можно потрясающе продвинуться в познании. Но со временем эти продвижения становятся все более незначительными, и мы, к своему удивлению, очень быстро опять оказываемся в точке глубочайших раздумий. Например, если вам надо принять решение об инвестировании, и все факты по теме собраны, и выложены на стол, то для размышлений достаточно трех дней. Чтобы принять решение по персоналу, хватит одного дня. Если речь о смене карьеры, одной недели максимум. Можно прибавить еще немного времени на то, чтобы погасить ее минутные всплески и колебания эмоций. Но даже размышления уже не помогают. Надо действовать, приобретать новый опыт. По сравнению с карманным фонариком раздумий, Эффект от деятельности – настоящий прожектор. Эти лучи светят далеко, они позволяют значительно глубже проникнуть в непрозрачный мир. Оказавшись в новом, интересном и незнакомом месте, в любой момент вы можете снова включить свой фонарик раздумий. Следующий вопрос наглядно показывает, насколько важна способность действовать. Кого вы взяли бы с собой на необитаемый остров посреди океана? Подумайте немного, прежде чем продолжить слушать. Своего спутника жизни? Друга или подругу? Советчика-консультанта? Умнейшего среди знакомых профессоров? Самого лучшего собеседника? Естественно, нет. Того, кто умеет строить лодки. Теоретики, профессора, консультанты по всем направлениям, писатели, блогеры и журналисты. Как бы всем им хотелось, чтобы мир открывался перед силой их мысли. Но, к сожалению, это случается редко. Мыслители уровня Ньютона, Эйнштейна или Фейнмана — редкие исключения. Почти все прорывы в понимании мира, в науке, в экономике или в повседневной жизни произошли в результате физических столкновений человека с миром, когда кто-то противопоставил этому миру себя. И снова это легче сказать, чем сделать. Я тоже частенько застреваю в своих мыслях надолго, значительно дольше, чем можно позволить себе в точке глубочайших раздумий. А почему? Потому что так удобнее, потому что мне приятнее размышлять, чем проявлять инициативу. Углубляться в себя, в свои чувства и мысли безопаснее, чем переходить к делу. Ведь риск неудачи при рассуждениях нулевой, а при поступках и действиях он сильно выше нуля. Вот поэтому рассуждения и комментарии столь любимы и популярны. Кто рассуждает, не сталкивается с действительностью, не бьется об эту реальность и уж тем более не расшибается. А тот, кто действует, накапливает опыт. Есть подходящая пословица. Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел. Пабло Пикассо Было известно, каким мужеством надо обладать, чтобы решиться что-то испробовать. Чтобы понять, что хочешь нарисовать, — говорил он, — надо начать рисовать. То же самое с жизнью. Чтобы узнать, чего хочешь от жизни, надо начать что-то делать. Желательно, чтобы эта глава стала стимулом и для вас. Предупреждаю лишь об одном. Отдавшись рассуждениям, вы не найдете хорошей жизни. Иллюзии самопознания. Глава 8. Психология называет суеверие, что глубоко погрузившись в свои мысли, в свой внутренний мир, мы можем натолкнуться на наши истинные склонности, уловить смысл жизни и найти золотое зерно радости. Но гораздо более вероятно, что пытаясь познать себя, вы завязнете в болоте из настроений, разрозненных мыслей и диффузных, неясных порывов чувств. Так что когда в следующий раз вам надо будет принять важное решение хорошенько подумайте но лишь до тех пор пока не дойдете до точки глубочайших раздумий вы удивитесь как быстро ее можно достичь и главное обнаружив себя в этой точке выключайте свой карманный фонарик и включайте прожектор действия это эффективно как в профессии так и в частной жизни будь то карьера или любовь